Лаерт и стражник поджидали их во дворе дома, где произошло убийство. Сеть с рыбой действительно валялась на пороге. В остальном же не наблюдалось никаких признаков переполоха. Утки мирно щипали траву, весело покрякивая. Огороженные плетеным забором мальвы чуть покачивались от легкого ветерка. У глиняной печи аккуратно высилась чистая посуда и вязанки сухих кустов хлопчатника для растопки. Ксантия присела на корточки и стала рассматривать следы, но они почти не сохранились на твердой почве. Первый этаж дома делился на две комнаты – большой, скудно обставленный зал и семейное святилище. В последнем значительное место занимала статуя богини Хатхор в красном платье, ожерелье из зеленого амазонита и анхом в руке. Рядом стоял небольшой ларец для благовоний и треножник, чтобы их выскурять. На второй этаж величественно отштукатуренные широкие ступени. Коридор разветвлялся к трем спальням. Две пустовали, а в третьей, самый большой, лежал труп. «Осмотри тело, а я задам несколько вопросов», – скомандовала Ксанти. Глафира открыла сумку, подаренную Никандром, повязала кожаный передник, обмотала нижнюю часть лица шарфом и раскатала тканевый рулон с инструментами. На широкой кровати в окровавленных простынях лежала красивая обнаженная женщина с мягкими вьющимися волосами, тонкими руками и лицом, которая не смогла испортить даже смерть. Ее правый бок был распорот острым ножом, рана оказалась очень глубокой. Одна рука судорожно прижималась к бедру, чуть ниже разреза, а другая свисала с края постели. Глафира озадаченно нахмурилась, достала выпуклую линзу, внимательно изучила белки глаз и края надреза. «Ну а ты пока рассказывай, как дело было», – Ксантия втащила в комнату Лаэрта, маячившего на пороге. Он сел на пол в углу, стараясь не смотреть в сторону трупа, и начал. Я художник, но моя манера рисования не укладывается в рамки общепринятых канонов. Я люблю изображать людей реалистично, так что мне либо пришлось бы наниматься к скульптору и делать для него эскизы, либо подыскать себе другое занятие. Вот я и стал путешествовать по разным странам, рисовать портреты местных жителей, а потом показывать их на обедах и приемах у богатых господ. Несколько свитков мне удалось выгодно продать. Но иногда у меня в кошельке нет и двух оболов на лепешку. В такой ситуации я и оказался год назад. Пришел в эту деревню и просил милостыню. Меня приютил Каменех. Он тогда жил в другом доме, рядом со старостой. Мы подружились, я гостил у него почти месяц. Вчера я снова оказался здесь проездом из пустыни, рисовал там берберов. И, конечно, зашел поздороваться с другом и отдать ему подарок. Соседи объяснили мне, что он женился и приехал в дом на краю. Я поспешил туда, мы встретились, я познакомился с его женой. Они предлагали остановиться у них, но мне показалось, что них не слишком этому рад. Я отказался. Она, видимо, устыдилась и поспешно пригласила меня на завтрак. Сказала, что к пяти у нее уже будет готов хлеб, а мне вернется с рыбалки. И мы тут же пожарим рыбу. Я с радостью согласился, потому что здешняя гостиница – это просто крыша с колоннами. Там можно только расстелить одеяло и поспать, но еды никто не подаст. «Кто-нибудь еще слышал, что вы условились встретиться утром?» – спросила Ксантия. «Да, Каменех проводил меня до самой гостиницы, а потом сказал на прощание, так не забудь же, завтра в пять у меня, не проспи. Там было полно народу. Ну вот я и пришел, как обещал. Во дворе никого, в доме полная тишина. Я решил, что друг еще на озере, а унут спит, но меня насторожили мухи. Они летели и летели в спальню. Я заглянул и увидел ее, голую с ножом в боку». Почему-то понадеялся, что она жива, выдернула это кошмарное лезвие, измазался в крови, и дальше я вообще ничего не помню. Вроде выбежал, начал звать на помощь, а люди погнались за мной. И вот теперь все думают, что я убийца, а самое ужасное – Каменех тоже в это верит. Да еще подозревает, что мы с его женой были любовниками. Ксантия бросила быстрый взгляд на Глафиру, так и внула, развернула тщательно привязанный свиток и вынула оттуда маленькое зеркальце и сине-фиолетовое, почти черное стекло». «Помоги мне», – попросила Глафира. «Нужно поймать солнечный луч и направить вот сюда, на стекло, через линзу. Ты держи, а я посмотрю». «А что ты надеешься увидеть?» – тут же полюбопытствовал стражник, но Ксентия нетерпеливо шикнула на него. Что ж, через несколько минут девушка сняла фартук, убрала инструменты и вымыла руки. Женщина умерла не позже полуночи, о чем свидетельствуют маленькие коричневые пятна на белках глаз и состояние крови. Если у нее и был любовник, то не этой ночью, нет характерных следов. Ее убили во сне, ударив ножом почти под прямым углом. Она не сопротивлялась. Орудие острое, так что справились бы и мужчина, и женщина. К сожалению, нельзя исключать и самоубийство. Унут могла лечь, размахнуться и всадить себе лезвие в бок. Теперь я должна все записать. Глафира взяла чистый свиток папируса, поплевала на палетку с охрой и принялась выводить каламасом буквы. Эрту не было смысла убивать в полночь и сидеть с трупом до рассвета, пока его не поймают сокровавленными руками», – отозвалась к Санте. «Я же говорил!» – победно воскликнул художник. «Кстати, насчет вероятного самоубийства. Вчера унут показалось мне грустной. Ты не сочиняешь?» Усомнилась брюнетка. «Нет, клянусь полоном. В тот момент я подумал, что она просто не хочет принимать меня в своем доме потому нервничает. Я пришел без предупреждения и явно не вовремя. Каменек сначала тоже не слишком обрадовался, но потом мы разговорились и он оттаял. А унут сидела с рассеянным видом и крутила в руках тот самый нож». И тем не менее, она пригласила тебя на завтрак, напомнила Ксанти. Да, когда поняла, что я не собираюсь докучать, и мы остановлюсь в гостинице, девушка пристально посмотрела на него и сказала с опасной ноткой в голосе, ⁇ Выкладывай все как есть ⁇ нечего темнить и мямлить одно и то же. Что ты видел? ⁇ Лэрд заерзал в углу и страдальчески вздохнул. «Ладно, вчера, когда я подошел к калитке, услышал обрывок скандала. Унут кричала. Они едва сводят концы с концами. Так нельзя». Каменях отвечал. «Боги воздают по справедливости». А она ему. «Я не узнаю тебя». Я хотел быстренько убраться во своясь, но под ногой хрустнула ветка, и вдруг меня заметил. Они оба были раздосадованы моим появлением, потому что я прервал их спор до того, как они успели что-то решить. Как же противно передавать чужие разговоры. Я чувствую себя сплетником. «Мы ищем убийцу», – сухо напомнила к Санте. «Тут не до щепетильности». «Зачем звать гостей, если собираешься покончить с собой?» – удивился стражник. «Да еще раздеваться догола, зная, что ни свет ни заря в дом пожалуй, друг мужа». «Может, у нее и в мыслях подобного не было», – предположила Глафира, скручивая свиток. Но ночью явился кто-то с плохими новостями. Она расстроилась до такой степени, что схватилась за нож. «Господин стражник, отчет готов». «Меня зовут Сети, улыбнулся он и забрал папирус. «Скажи и Нэни, что тело уже осмотрели, и его можно забирать», – напутствовал его к Санте. «А мы останемся в этом доме, пока не выясним причину смерти». Он почтительно кивнул и зашагал прочь. Глафира в очередной раз поделилась, как легко ее подруга отдает распоряжение, будто всю жизнь командовала. «И ведь люди подчиняются». «Все-таки я бы написала окрестным царям. Вдруг кто-то из них потерял принцессу?» Лукаво подмигнула она. Ксентия только фыркнула в ответ на шутку и невозмутимо продолжила. «Мы с Лаэртом растопим печь и приготовим поесть. Хозяйские запасы трогать невежливо, так что надо бы сходить к Нане и спросить, кто сможет продать нам немного муки и овощей». «Конечно, схожу», – кивнула Глафира и протянула художнику стеклянную мензурку размером с наперсток. «Рекомендую выпить настойку. Тебе сегодня здорово досталось».